Глава 31. Аврора. Я смотрю на Дамира, и мне хочется рассмеяться ему в лицо. Импровизировать. Это так он называет тот факт, что при мне сообщил отцу о своей женитьбе. Я в тот момент почувствовала, как умерла. Я с трудом смогла держать себя в руках, чтобы не заорать от отчаяния. Ведь если подумать, вернувшись, Дамир мне ничего не обещал. Секс без обязательств так и не перерос в нечто большее. А теперь он стоит между лестничными пролетами напротив меня и рассказывает об импровизации. Ты вообще понимаешь, что такими словами нельзя разбрасываться? Ты понимаешь, что я почувствовала в тот момент? Да, мир, перестань играть моими чувствами. Скажи, наконец-то, правду. Скажи, кто я для тебя? Не сдерживаюсь и повышаю голос. Меня должно быть слышно на несколько этажей вверх и вниз, но в данный момент мне все равно. «Аврора, перестань стерить, Что я должен был сказать твоему отцу? Хочешь, сейчас вместе поднимемся и расскажем ему правду? Ну давай, чего застыло?» Он берет меня за руку и дергает на себя. Я упираюсь. «Нет», — произношу тихо и опускаю взгляд. «Знаю, что ничем хорошим это не закончится. Тогда делай так, как говорю я, хорошо?» Я киваю. Ты сейчас можешь обидеться на мои слова, но я не хочу терять доверие твоего отца, ссориться с ним, не будучи уверенным, что наши отношения приведут нас к чему-то серьезному. Это не означает, что я отношусь к тебе несерьезно, Аврора. Я более чем серьезен в своих намерениях, но никто не знает, что случится в будущем. Ты можешь обидеться на меня и помчаться к папочке, чтобы наябедничать. Стас прижмет меня за яйца и создаст кучу проблем. Я не собираюсь на тебя жаловаться отцу. Бубню едва слышно, слова Дамира меня обижают. Это просто один из вариантов развития событий, Аврора. Обиженные девочки готовы на многое, поэтому давай просто плыть по течению, хорошо? Я молча киваю, хотя совершенно не согласна с его словами. Родители уже знают, что тебя отчислили. Переводит тему разговора. Нет, я так и не смогла признаться. Отлично, тогда сегодня прекрасный момент, чтобы сообщить об этом. Сейчас пойдешь к отцу и скажешь, что на самом деле обратилась ко мне за помощью, чтобы тайком уладить дела в университете из-за отчисления. Шкаф был просто прикрытием. Можешь даже рассказать настоящую причину отчисления. Этот семестр ты закончишь в другом месте». «Что?» Резко вскидываю на него взгляд, не понимая, о чем речь. «Я договорился, чтобы тебя восстановили и перевели в другой медуниверситет, пока не решатся проблемы в этом». «Другой? Это какой? У нас в городе больше нет медицинских...» Я напрягаюсь. Дамир же тяжело вздыхает, словно ему предстоит неприятный разговор. «Не в столицу, Тебе придется уехать». «Нет?» «Да, Аврора. Или ты хочешь пропустить год?» «У меня здесь квартира!» Аргумент звучит до безумия глупо. «Я уже позаботился об этом. Снял тебе рядом с университетом просторную квартиру». «Ну как же мы?» у меня в глазах застывают слезы смотрю на мужчину и не могу понять его намерений. мы никуда не денемся послушай это всего на полгода я буду приезжать к тебе ты сможешь прилетать на выходные здесь всего два часа самолетом все будет хорошо котенок а с нового учебного года вернешься в столицу ты что то не договариваешь дамир качаю головой давлюсь воздухом только успокоилась но рыдания снова подступают к горлу в моих действиях нет никаких скрытых мотивов. Мне нужно, чтобы до выборов тебя здесь не было. Вот и все. Но я ведь и так сижу тише воды, ниже травы. Я тебя никак не скомпрометирую. Дело в твоей безопасности, Аврора. В безопасности и в том, что мне будет спокойно, если ты будешь находиться подальше от всего этого безумия. К тому же, как я уже сказал, терять год — не лучшее решение для тебя. Ты продолжишь учиться и не заметишь, как пролетит время. После летней сессии вернешься обратно. Договорились? Нет, Дамир, не договорились. Я не собиралась настолько кардинально менять свою жизнь. Переезд? Серьезно? Я понимаю, если бы ты предложил мне переехать вместе с тобой, но отправлять меня одну в незнакомый город — это уже слишком!» Мой голос срывается. Я снова пытаюсь пройти мимо него, но он не дает. Обнимает меня за плечи, прижимает к себе, целует в висок. Говорит тихо, пытаясь убедить в правильности своего решения. «Послушай, Аврора». Если ты не продолжишь учиться, ты не только потеряешь год. Ты либо так и будешь врать родителям, либо отец решит все за тебя. Ты ведь мне сама говорила, что он был против медицинского. А теперь ответь себе на вопрос. Что сделает он, когда узнает, что тебя отчислили? Я предлагаю тебе отличный вариант. Поверь, я тоже не хочу отпускать тебя. Ты безумие. Но пока что я нашел только этот выход. Я не могу рассказать тебе всего. Но мне будет спокойнее, если тебя не будет в городе. Просто доверься мне. Доверься, и я не подведу. Хорошо? Я молчу. Не хочу соглашаться. Да безумия не хочу. Ведь это значит, что нас с Дамиром будут разделять не количество улиц и домов, а сотни километров. Мы и так видимся нечасто. А после моего переезда... Эти полгода пролетят так быстро, что ты даже не заметишь. Ты ни в чем не будешь нуждаться, я обо всем позабочусь. Сосредоточься на учебе и не думай ни о чем. Я просто хочу быть с тобой, Дамир, — произношу сквозь слезы. Я никуда не денусь, котенок, всегда буду рядом. А теперь отдай мне мусорный пакет и беги к отцу, хорошо? Не хочу тебя отпускать, хочу, чтобы ты остался. Я завтра приеду. Обещаешь? Да, котенок, беги, пока отпускаю. Я нехотя отстраняюсь от мужчины, киваю ему на прощание и поднимаюсь на свой этаж. Тихонько проскальзываю в квартиру, делаю несколько глубоких вздохов, набирая смелости посмотреть в глаза отцу. Папа стоит у окна ко мне спиной. Вся его поза выражает напряжение. Он недоволен, а я еще даже ничего не сказала. «Пап!» — прочищая горло, произношу я. Стою в дверном проеме, пытаюсь сформировать в голове связное предложение. Отец поворачивается ко мне, смотрит на меня недовольно. Я прохожу в кухню, присаживаюсь за стол, складываю руки в замок. На отца не смотрю. Я должна признаться тебе кое в чем. Только маме не говори. Ей нервничать нельзя. Надеюсь, признаваться ты собралась мне не в залете? Я резко поднимаю на отца ошарашенный взгляд. Ты что? Какой еще залет? Ты вообще в курсе, на кого я учусь? Моя профессия предполагает идеальное знание о методах контрацепции. Нервно смеюсь я. Тогда что? Он буравит меня тяжелым взглядом. Я никак не соберусь с духом. Разговор сейчас о Домире пойдет. Если так, то тебе лучше и дальше молчать. Ну и о нем тоже. Но ты все не так понял. Оправдываюсь я, хотя на самом деле все он правильно понял. Меня отчислили, пап. Наконец-то произношу вслух то, чего так боялась сказать. Что? А ну-ка, повтори, дочь. Я узнаю этот взгляд и тон его голоса. Мне точно конец. Прежде чем отец закатит скандал и начнет вещать о моей безответственности, я кратко пересказываю историю о конфликте с Мироном. Отец злится еще больше, клянется прикончить урода. Дамир помог мне, папа. Я боялась вам говорить об этом, знала, что ты захочешь отправить меня в Юрку. Он... он помог с восстановлением. Только мне семестр придется отучиться в другом университете. Но я не поеду никуда. Пропущу год и заново семестр начну. Это даже к лучшему. Не увижу с тем придурком». «Зачем ты тревожишь чужого человека, Аврора? Ты ко мне должна была с этим прийти!» «Так получилось!» Виновато опускаю взгляд, смахиваю слезы с глаз. Он спросил меня, почему я такая грустная по дороге в город. Между нами завязался разговор, и он предложил помощь. Он спонсирует какой-то фонд в нашем университете, так что для него не составило труда решить мою проблему. Подробностей я не знаю, потому что как раз пришел ты, и мы с ним не договорили. Я утопаю во лжи еще больше, и мне безумно стыдно перед отцом. Но сказать напрямую об отношениях с Дамиром не могу. К тому же сам мужчина тоже не оценит такого откровения с отцом. Я позвоню ему и переговорю обо всем сам. Заодно спрошу, что мы будем ему должны. После долгой паузы наконец-то произносит отец, и я немного расслабляюсь. «Впредь, пожалуйста, со своими проблемами приходи ко мне, а не к чужим людям. Я считал, что у нас доверительные отношения». Мне просто было стыдно. А еще я не хотела вам с мамой портить настроение. Ведь вы так счастливы, что ребеночка ждете. Наличие второго ребенка, Аврора, не делает тебя меньше нашей дочерью. Я хочу, чтобы ты знала, что мы с мамой тебя всегда поймем и поддержим. Поэтому не нужно от нас ничего скрывать, хорошо? Я уже вся утопаю в слезах, которые не остановить. Отец обнимает меня, успокаивая. Ложись спать, Аврора, уже поздно. А ты? А я в отеле переночую. У тебя ведь еще нет дивана. Мне еще нужна встреча на завтра договориться. Встретимся завтра за обедом, хорошо? Я киваю. Так даже лучше. Смогу вдоволь нареветься, не вызывая подозрений. Я провожаю отца и забираюсь под одеяло, уверенная в том, что никуда не поеду. Папа тоже вряд ли на такое согласится. Но как же я ошибалась? Не знаю, о чем они там с Дамиром разговаривали, но уже на следующий день отец заявляет, чтобы я паковала вещи. С переездом поможет Дамир, что еще более странно. Как отец на такое согласился? И его решение даже не обсуждается. Мое мнение никого не интересует. И вот через три дня я в машине с Дамиром еду в другой город. Мы молчим. Я обиженная и не скрываю этого. Он уверенно ведет автомобиль, время от времени посматривая в мою сторону. Гонит по трассе, но я не обращаю внимания на скорость. Реву всю дорогу, отвернувшись к окну. Не могу успокоиться. Вот этот дом. До центра десять минут всего. Я проплатил наперед аренду. Дамир паркуется у дома поздним вечером. Я вымотана. Ничего уже не хочу. Выхожу из машины, бреду к двери подъезда и жду, пока Дамир с ключами и одним из моих чемоданов подойдет и откроет дверь. Пока я без особого интереса осматриваюсь. Дамир приносит все мои вещи. Мы застываем друг напротив друга. У меня очень плохое предчувствие насчет этого всего. Ощущение, словно видимся в последний раз. Ты останешься? Не могу, Аврора, прости. Мне утром нужно в столице быть. Зачем тогда лично привез меня? Мог водителя отправить. Хотел убедиться, что ты нормально до места доберешься и провести с тобой еще немного времени. Он делает шаг ко мне, заключает меня в объятии. Я обхватываю его руками за пояс, прижимаю к себе, не хочу отпускать. Это ведь не последняя наша встреча, правда? Выдавливаю из себя. Не говори глупостей, котенок. Я специально для тебя в своем расписании найду местечко. Веди себя прилично и не пропускай занятий. Хорошо. Жмусь к нему еще сильнее, не в силах разорвать объятия. Это лучший момент, чтобы признаться в своих чувствах, но я не решаюсь. Не хочу делать это первой. Мне нужно идти, Аврора. Обещаю, что позабочусь о тебе, котенок. Ты только верь мне. Что бы ни случилось, верь, хорошо? Он заглядывает мне в глаза. И мне еще тревожней становится от того, как смотрит на меня, от того, что говорит. — Что-то случилось? — спрашиваю. — Ничего, о чем тебе стоило бы волноваться. Дамир целует меня на прощание. Долго и страстно. Мы никак не можем оторваться друг от друга, но всему хорошему приходит конец. И вот я провожаю его. Стою посреди двора и пялюсь вслед удаляющемуся автомобилю. В руке пиликает телефон. Я нехотя проверяю входящее сообщение. Это отели. Я тут кое-что нашла. Не хотела тебе показывать, но и молчать неправильно. Я быстро печатаю ответ. Сегодняшний день уже ничего не испортит. Говори. Через несколько секунд прилетает ссылка. Я нажимаю на нее, одновременно вхожу в подъезд дома и поднимаюсь на второй этаж по ступенькам. Статья вышла полчаса назад, не думала, что ты это видела. Когда читаю заголовок статьи, решаю, что мне показалось. Но нет, это все больше похоже на правду, чем на то, что мы с Дамиром в отношениях. Дамир Железнов и Аделина Дмитрук объявили о своей помолвке. Звание пары года однозначно перейдет к ним. Я ничего не понимаю. На фото Дамир речь идет о нем. Но какая к черту помолвка? О чем он? Получается, он соврал мне, а не отцу? Он и в самом деле женится через два месяца. Я сползаю по стеночке, не в силах выдержать груз правды. Мое сердце разлетается на осколки. Мне безумно больно. Больно знать, что Дамир соврал мне. Больно быть брошенной. Тайной любовницей, которую вывезли, словно собачку, далеко от дома, чтобы она не доставляла лишних проблем. Но я хочу услышать это от Дамира. Хочу, чтобы он сам сказал мне об этом не пафосное «верь мне», не фальшивое обещание, а правду, правду, от которой я, возможно, умру навсегда. Друзья, спасибо за то, что оставались с полюбившимися героями. Вторая часть «Можешь не возвращаться» уже на моей странице. Буду ждать вас там.